На тарелках лежало мясо, домашнее и дичина, и вроде бы не отличалось ничем от того, что мы ели каждый день. Однако на новом фарфоре среди только что начищенных канделябров оно выглядело картинно, не так, как обычно. Хотя жена моя знала, что гость у нас только один, она выставила восемь приборов, и бутылка вина в центре стала со всей откровенностью говорила об усердии, с каким хозяйка готовилась. принять человека, которого спутала поначалу с известным военным деятелем. Никогда обстановка в моём доме не казалась мне столь нереальной. Одеяние Аделаиды было бы смешным, если бы не её руки, действительно прекрасные и необыкновенно белые, которые своим царственным благородством уравновешивали всё фальшивое и натянутое в её облике. Именно в тот момент, когда он проверил пуговицы на рубашке и заколебался, я поспешил сказать: "Моя супруга во втором браке, доктор". Облако затмило лицо Аделаиды и изменило его. Я мрачила. Она не дрогнула, всё так же протягивала руку и улыбалась, но уже без той церемонной чопорности, с какой глядела, когда мы вошли в гостиную. Приезжий по военному щёлкнул каблуками, коснулся виска кончиками пальцев и шагнул к ней. Очень приятно, сударь, сказал он, но не назвал своего имени. Только увидев, как неуклюже он встряхивает в пожатии руку Аделаиды, я заметил грубость и вульгарность его манер. Он сел на другом конце стола среди новых хрусталя, среди канделябров, и свое несуразность убрался в глаза, как пятно супа на скатерти. Аделаида разлила вино по бокалам, Её первоначальное волнение обратилось в подавленную нервозность, которую она как бы хотела сказать: "Ну ладно, всё будет как намечено, но объяснение за тобой". Когда она разлила вино и села на свой конец стола, а Мэмэ -Мэ приготовилась подавать, он откинулся на стуле, оперся ладонями на скатерть и с улыбкой сказал: "Послушайте, ко девушка, сварите-ка немножко травы и принесите мне вместо супа". Мэ-Мэ не тронулась с места. Она хихикнула, сдержалась и посмотрела на Аделаиду. Аделаида, тоже улыбаясь, но явно смущенная, спросила его, «Какой травы, доктор?» А он своим тягучим голосом жвачного животного ответил, «Обыкновенный, сударыня!» «Какую едят ослы?»